Спортивная семья «Ты как, Ваня?» Останавливаясь, тяжело дышу, опершись грудью на палки. Дополнительная опора не помешает, ибо одно идти по лыжне, а совсем другое по лесу. Но в теле приятное предчувствие усталости. Ее пока нет, но в мышцах слегка зудит. Подкатывает Ваня, одолев очередную пологую горку, и тоже останавливается. Вроде как поговорит со мной. На самом деле для такой же передышки. Краткой, но полезной. А где же Аня? Вот и она. Лихо скатывается. Семейный и спортивный забег можно продолжать. Готовы? Поправляю рюкзак на спине. Оборудование, будь оно неладно. Ну-ка, Ваня, поворотись. Проверяю его рюкзак. Аня щурится, но ей я ничего не говорю. Берегу самолюбие. Папа, мама, я спортивная семья, говорит Ваня. Ага, рабочая легенда именно такая. Спортивная семья пошла кататься в тайгу, садясь в поезд здоровья и заплутала. Плутала она, плутала, пока не наткнулась на избушку. Вот только с возрастом неувязочка. Брат, его жена и я спортивная семья, поправляю Ваню и на Аню смотрю. Она улыбается. Продолжаем пробежку. Всё должно быть естественно, поэтому до цели предстоит пройти ещё много, чтобы изнемочь и более натурально проситься на ночлег. Даже тех двух лесорубов, что попались в лесу, постарались обогнуть по максимальной дуге. Впрочем, и они на встречу не напрашивались. Лыжи тонут в рыхлом снегу, палки цепляются за припорошенные кусты. Не столько скользишь, сколько идёшь. Даже хочется снять лыжи, но будет хуже. Мне труднее всего. Но я самый сильный и самый подготовленный, коренной сибиряк. Мы лыжи даже летом не снимаем. Труднее всего анюти. Часто останавливаются, хватается за бок, морщится. Городская жительница. Лично я был против. И чертовски рад. Поэтому возражал, но не настаивал. А ведь нам ещё предстоит нелёгкое дело ночёвка в лесу для укрепления легенды, так сказать. Мы должны прийти к месту назначения изнемождёнными, обмороженными, алкающими, как сказал товарищ майор. Что такое алкающими? У нас и спиртного нет. Помогает ли спиртное от отatkской боли в затылке? Спросить бы Аню, но стыдно. Хочиться тебе надо сказать. Поступить в вечерний институт военных переводчиков, например. А что? Хорошая специальность, не всё в тайге куковать. Может, за границу пошлют во Францию. там снега нет и тайги нет, зато море. Валера Кориш после курсов туда попал. Пишут, что не жалеет, почти за границей. Подбадривают пересказом статейки из Техника молодёжи про опыт академика Козырева, мол, время это материя, материя это время, а если и то и другое относительно, как утверждал Эйнштейн, то пройти тайгу плёвое дело. Вот служба закончится, Отправлюсь в Академгородок к этому академику машину времени строить. Очень меня данный вопрос занимает. Хочу увидеть будущее, коммунизм, детей и своих внуков в прошлое попасть. А ты каких делов можно сделать, если, например, Гитлера ещё до войны убить или революцию раньше устроить? Анюту возьму. Особенно после того, что сказала: "Скоро все поймут". И тут вижу медведя. Резко останавливаюсь. Поднимаю руку, скрип снега замирает. Тишина и шатун. Не к добру он нам попался. Потому как если кинется, придется стрелять и поворачивать оглобли. Из-за похеренной легенды, простите, мой иностранный. Медведь смотрит на нас. Мы смотрим на медведя. «Он уйдет?» — Аня шепчет. «Может быть», — шепчет в ответ Ваня. Рука пускает палку и ныряет в запазах, у пальцев сжимают рукоятку. Я его не боюсь. Я боюсь провалить операцию. Первое задание, ответственное. Меня не пугает взгляд голодного медведя, меня пугает то, как посмотрит на меня товарищ майор, если вернёмся ни с чем. Медведь опускает голову к снегу и идёт. Тяжело, проваливаясь, идёт к нам и не к нам, параллельным курсом. «А ведь параллельные прямые не пересекаются? Помню, из школы. И когда он приближается, поворачивает башку и внимательно нас рассматривает. Мне даже кажется, что пересчитывает и запоминает».